Глава одиннадцатая Отошли крутые крещенские морозы, потеплело, и матовские жители, насидевшись по избам, дружно запрудили узкую от снежных сугробов улицу возле Титовского дома, заполнили двор, облепили высокие окна. Федор Титов женил среднего сына Сашку, которому осенью стукнуло восемнадцать. В избе родители благословляли жениха, а на углу у прожога грудился яркий разномастный свадебный поезд. Впереди нетерпеливо приплясывал буланый жеребец Матвея Титова, на котором должен ехать дружка. Звякали колокольцы под дугой, обвязанные полотенцами. Хозяйский воронко в ярких лентах, плетенных в гриву, со звонким бубенцом повезет в расписных плетенных санках жениха. А дальше – тоже украшенные лентами лошади-соседей — гуськовых, мамоновых. У самых последних саней топтался принаряженный Сережа. На соврасой кобылке деда Акима вместе с дядей Петей он поедет за невестиной постелью, которую с гармошкой и песнями полагалось вести через все село. Вот народ зашумел, подался вперед, и на крыльце появились крестные жениха с иконой, Дружка с расшитым полотенцем через плечо и жених. Известный балагур и весельчак, Сашка держался сейчас торжественно и серьезно. Поезд в раз ожил, рассыпались переборами несколько гармоник, поезжане расселись по саням, забрякали бубенцы, затрепыхались на ветру ленты. Жених отправился за невестой. Весело прокатили мимо кузницы, благополучно миновали избу лавочника Комарова, но здесь-то и остановили их мужики, успевшие перегородить дорогу жердью. С прибаутками и поздравлениями заходил по рукам стакан, наполняемый из стеклянной четверти, и только после угощения мужики освободили дорогу. Возле невестиной избы тоже было столпотворение – но все расступились, пропуская женихову родню в горницу. Начался обряд благословения. Жениха и невесту поставили посреди избы на колени, на вывернутую шерстью шубу. Невеста Анна, очень красивая, в пышном белом платье и фате, казалась грустной и печальной. Мать Анны трижды перекрестила их иконой, А молодые благодарили родителей и целовались с ними. Мать подала жениху носовой платок, приговаривая «Платочком мутирайся над моей дочерью не измывайся». После благословения свадебный поезд шумно направился в церковь, а в Сережины сани стали носить невестину постель. Столпившийся на дворе народ щупал холщовый домотканый матрац, набитый соломой, придирчиво мял пуховые подушки, разворачивал ватное и байковое одеяло. В сани набились на родня. Пристроился, свесив ноги, гармонист, не перестающий играть, и соврасая кобылка, звякая бубенцом, понеслась обратно в матово. После венчания молодых встретили на крыльце родители жениха с иконой и хлебом-солью. — Добро пожаловать, молодайка, — провозгласил дед, — во святой час с амолитовкой. И, осыпая хмерем, их повели в горницу, которую заполнили родственники и гости. Ребятня устроилась на просторных палатях, свесила вниз головы, ничего не упуская из занятного, забавного зрелища. Жениха поставили в передний угол под образа, дали в руки четверть с вином, а невеста встала рядом с полным до краев стаканом. Первые поздравляли молодых родителей и родственники. Горько, едва пригубив вина, заявляли они, и Сашка, так и не выпуская бутыли из рук, целовался с Анной. Стакан чинно выпивали. А на закуску дружка подносил на блюде кусочек хлеба с сыром. «Сыт каравай, примите, наших молодых одарите, ни рублем, ни полтиной, золотой гривной!» И с добрыми пожеланиями выкладывались на блюдо дары и бумажные деньги. За родными поздравляли гости, потом молодых усадили рядом, сами устроились вокруг столов, и застолье закипело. Дед и бабка угощали дорогих гостей от души. Полилось вино, брашка, домашнее пиво. Смех и разговоры в разных концах становились все горячее и громче. Ребятам прямо на палате насыпали пряников, конфет, каленых орехов. Заиграла тальянка, оживляя веселье. И гости дружно подхватили лихую голосистую песню. огоренке вановой стоит стол дубовый». Как на этом на столе скатерочка нова. Гармонист Мишуха заводил новую песню, и удивленный Сережа слышал высокий и чистый голос матери: "Береза, береза, белая кудрявая". О Илюшеньке ляли, слаженно грянули гости, белая кудрявая, гнулись от дружного топота половицы, а вся горница ходила ходуном. Посею беду на берегу, посею беду на берегу. Пляшут сваты, пляшет пьяненький дед, Даже бабку вытащил под озорные, задорные мешухины-прибаски. На другой день в избу заявились с гармоникой Ряженые невесте на родня, переодетые в мужиков бабы, Нищие в лохмотьях, вымазанные углем черти. «А где же наша Ярочка?» Убегала наша Ярочка за вашим бараном. Да вот она с женихом своим. Рядом с женихом сидела покрытая платком невеста. Но когда гости сдернули платок, оказалось, что это совсем не она. Ярочку искали долго. Наконец нашли в чулане под ворохом одежды. Усадили на свое место, и свадьба продолжалась. Пили и угощались били в горнице горшки, разбрасывали по полу медные деньги, проверяя, не слепали невеста, и она все подметала до осколочка, до копеечки. Потом с песнями и пляской все отправились гулять в дом невесты. Ребята, оставшись в избе полными хозяевами, тут же затели свою свадьбу. Полусонного дядю Петю, которому кто-то дал хлебнуть браги, Нарядили в платье снохи и усадили в передний угол. Женихом обрядили брательника Николку. За столом Сережа и Андрюшка Мамонов, важно величая друг друга сватом, звенели пустыми стаканами. А как только дядя Петя клевал носом, вопили «Горько!» и хохотали, глядя, как Николка целует свою невесту. Азартно топоча возле стола пятками, Микитка седой выкрикивал. В эту пору на Миколу я каталась на льду. Приходили меня сватать, я сказала, не пойду. А верткий и бойки Андрюшка комарь отвечал ему Меня сватал конопатый, а ребой на перебой. Смотри, мамка, не просватай, все равно приду домой. Изображая деда, Сережа покачивался на лавке и кричал, задирая голову и взмахивая кулаком. «Пейте, ешьте, веселитесь, православные! Давай споем! Сто лет, сто лет проживу! Сто лет проживу славой!»